Глава двенадцатая. Ава. Я просыпаюсь с гудящей головой. Пытаюсь сглотнуть, но в горле сухо. Не открывая глаз, я приподнимаюсь на локтях и морщусь из-за затекших мышц. Что, черт возьми, случилось вчера ночью? Бормочу я. В приступе храбрости я открываю глаза и оглядываю темную комнату, свою комнату. Меня накрывает облегчение. На столе по-прежнему гора заданий и учебников, а плотные шторы до самого пола плотно задернуты, не пропуская солнце. На будильнике 10 часов 5 минут. Для этого времени дня в квартире на удивление тихо. Морган — ранняя пташка, но, может быть, её вырубила так же, как и меня. Я откидываю одеяло и встаю на дрожащие ноги. Подняв руки, чтобы убрать волосы с лица, с удивлением замечаю слишком длинные рукава. Вытягиваю руки и вижу на груди эмблему «Сейнс», а на правом плече фамилию «Хаттон». Я хмурю брови, пытаясь вспомнить, что происходило до того, как я оказалась дома, и в животе порхают бабочки. Последнее, что я помню, как мы с Оукли обнаружили Морган и Мэтта в столовой. «Любовь моя, слышал это и опять выпендриваешься». Морган сжимает меня в объятиях и снова и снова целует в макушку. «Я горжусь тем, что ты вливаешься в коллектив», — шепчет она, прежде чем отстраниться с широкой улыбкой. «Ну да, похоже, в присутствии лучшего кандидата в Хейл прятаться в тени невозможно». «Нет, когда он хочет, чтобы ты была рядом», — подмигивает Морган. «Мо, это был просто пиво-понг», — она хмыкает. «Ага, ага, я согласна на маленькую победу, но раз уж ты здесь, пришло время выпить». Мэтт трезвый, как монашка, и отказывается пить со мной. Я морщу нос. Что ты пьешь? Она поднимает бутылку красного вина. Адам вытащил из погреба отцовское вино. Он положил в холодильник бутылку для тебя несколько минут назад. Только не вино. Морщусь я. Это ежедневный протест Адама своим родителям. Теплая ладонь прикасается к моему копчику, когда Ункли снова оказывается рядом. Что не так с вином? «Оно неприлично дорогое. Чем больше мы пьем, тем счастливее становится Адам», — говорит Морган невнятно. Я поднимаю глаза на него. «Все так. Просто я ненавижу, что ему приходится доходить до такого, чтобы получить внимание отца». В груди разрастается боль, и я забираю из рук Морган бутылку и подношу к губам. Я пью вино, как воду, прежде чем оторваться от бутылки и вздрогнуть от горечи. Прикосновение Укли становится тверже. Жара от его пальцев проникает сквозь мой топ. «Его родители настолько плохи?» — спрашивает он. «Да», — кивает Мэт, — «они настолько плохи». «Дерьмо. Только не говори при Адаме. Лучше, если мы оставим эту тему», — говорю я. «Понял. Мне сходить за твоей бутылкой?» — спрашивает Оукли. Я застенчиво улыбаюсь. «Да, спасибо». Он выглядит так, будто ему не хочется убирать руку с моей спины, но приходится... Как только он уходит, я делаю еще один глоток вина и возвращаю бутылку Морган. «Ненавижу тебя за то, что разыграла карту Адама. Теперь у меня будет ужасное похмелье». Я вздрагиваю от воспоминания. Оно объясняет пульсирующую головную боль. Выползая из своей комнаты, я осматриваю пустую квартиру. Единственная обувь возле двери — белые кроссовки, в которых я была вчера вечером. Если бы не дурнота, от которой меня качнула посреди гостиной, Я бы пошла искать свой телефон и позвонила бы своей пропавшей соседке, но вместо этого я иду к дивану и падаю на подушке. На лбу выступает пот, но конечности мерзнут, так что я накрываюсь одеялом и включаю телевизор, не утруждаясь переключить канал с какого-то спортивного ток-шоу. Двое мужчин монотонно бубнят о предстоящем хоккейном сезоне, и их голоса усыпляют меня до тех пор, пока я не слышу, как они меняют тональность. Я знаю, что на программе мы пока не углублялись в претендентов этого года, но лучшее время — настоящее. Райан, твои первые мысли при взгляде на этот список. Я приоткрываю левый глаз и смотрю на экран. Мужчина взрослый, лет за сорок. У одного коротко стриженные чёрные волосы и кустистая борода, а у второго блестящая лысина и льдисто-голубые глаза камера фокусируется на лысом крупном планом, а рядом с его главой появляется длинный список из десяти фамилий. Первые пять выделены ярко-желтым. Мои глаза расширяются, когда в верхней строке я вижу имя Оукли. Первые мысли? Это будет сложный год. Мастерство невероятное. Гонка будет напряженнее, чем в последние годы. Абсолютно. Знаете, я смотрю на этот список и не могу с уверенностью сказать, кто из этих игроков окажется на первом месте во время драфта. Сезон только начался, но за ними наблюдают уже несколько лет. За одним дольше, чем за остальными. Лысый мужчина, Райан, смеется. Это слон в комнате, не так ли? О, Клейхаттон наконец-то вышел на драфт. Не буду врать, я немного нервничал по этому поводу. Во мне просыпается любопытство. Внезапно Райана сменяет запись хоккейного матча. Я узнаю игрока на первом плане по цифре 11 на свитере. Это последняя игра Оукли за Пентиктон Сторм. Смотрите, как игроки окружают его и сражаются за шайбу, но он в мгновение ока ускользает от обоих и выводит товарища по команде на победный бросок в одно касание. Оукли уникальный нападающий. Я смотрел этот повтор сотни раз, он всегда вызывает мурашки. У меня тоже, Маркус. Райан машет кому-то за камерой. Вы видите запись домашнего стартового матча «Ванкувер Сейнс». Я перекатываюсь на бок и подпираю голову рукой, глядя на смену кадров. На льду мельтешат чёрно-красные свитера «Сейнтс». Камера следует за игроками. Я вижу, как Брейден получает удар сзади и падает на лед и борюсь с желанием скривиться, когда у Укли хватает игрока, который нанёс удар, и начинает его бить. Невзирая на то, что в юношеской лиге подобные драки не поощряются, не могу не восхититься одиннадцатым номером — «Будь я сейчас генеральным менеджером, то смотрел бы на все, что Оукли может принести в команду. Он не только агрессивно проводит атаки, но не боится снять перчатки и защитить свою команду», говорит Маркус как будто с восторгом. Я улыбаюсь этой мысли. Когда ведущие начинают говорить про второй пункт списка, я ложусь обратно на спину. «Не то чтобы мне неинтересно, я просто не хочу фокусироваться на конкуренте Оукли. Конечно, я знала, что Оукли хорош». Мэтт не скрывал, как упорно их тренер пытался убедить его подписать контракт с Сейнс, но так открыто увидеть это по телевизору — совсем другое, реальнее. Теперь дружба с ним пугает еще больше, чем раньше. Я гоню эту мысль прочь и закрываю глаза. Чем скорее я усну, тем быстрее пройдет похмелье. Не знаю, сколько я проспала, но меня будет хлопок двери и голоса. «Потише ему, она может еще спать». Это Мэтт. «Если она еще не встала, чур, я вылью ей на голову ведро воды». «С энтузиазмом», — говорит Морган. «Я бью затекшей рукой по дивану». «Никто не будет лить воду мне на голову». «И она не спит». Глубокий голос заставляет меня сесть и посмотреть на компанию через спинку дивана. В руках у Укли огромный пакет из Макдональдса, и у меня в животе громко урчит. Он улыбается и, сбросив обувь, садится ко мне на диван. Я убираю ноги, чтобы освободить ему место. Поставив пакет между нами, он начинает расставлять передо мной еду. «Мы не знали, что ты захочешь. Поэтому купили всего понемногу?» — дразню я. Он смеется. «Почти да. Я беру хаш Браун. Спасибо, я умираю с голода. Это похмелье. Говорю тебе, то вино плохое». Но это Морган и садится на кушетку, таща Мэтта следом за собой. Сколько я выпила? спрашиваю я, доедая свой хаш Браун. Бутылку еще немного, отвечает Оукли. Морган цокает языком. Ты пыталась допить мою, прежде чем Оукли убедил тебя поехать домой. Скажи ему спасибо, что не позволил тебе уснуть в луже собственной рвоты. Он привез нас сюда и Морган уложил тебя в кровать. «Еда тоже была его идеей. Благослови, Господь, его душу», — вставляет Мэт. «Я тереблю рукава худи, в которой одета». «Когда я надела это?» «Перед тем, как мы уехали с вечеринки, ты сказала мне, что замёрзла». Я смотрю на Укли. Его щеки еле заметно розовеют. Он смотрит мне в глаза, и мы сцепляемся взглядами. «Тебе идет, Оставь себе». Я киваю и давлю расцветающее внутри счастье. Приложив невероятные усилия, я отвожу глаза от него и сосредотачиваюсь на телевизоре. На этот раз там показывают вчерашнюю игру «Ванкувер Вариорс». «Этим ты занималась всё утро?» — спрашивает Морган с набитым ртом, так что ее слова еле слышно. Все смотрят на меня, и я отвечаю. «Нет, в основном я спала». «Скажи, что ты хотя бы смотрела игру получше, чем это. Вчера вечером ванкуверцы проиграли 6-1», — говорит Твокли. Мэтт втягивает воздух сквозь зубы. «Ну, это хотя бы только предсезон». «Все равно», — ворчит Оукли. Он протягивает мне бутылку апельсинового сока, и я без колебаний беру. «Спасибо», — улыбаюсь я. А эта игра, наверное, началась, пока я спала. Когда я пришла сюда, шло какое-то спортивное ток-шоу. Это привлекает внимание Оукли. Его брови взлетают вверх. «Какое шоу?» «Маркус и Райан, Ава». «Я с прошлого сезона пытаюсь заставить тебя посмотреть эту программу. Маркус такой горячий, с этой своей аурой обросшего горца». Млеет Морган. Мэтт хмурится. «Тебе же не нравятся бороды?» «Может, они не нравятся мне только на тебе. Твоя челюсть слишком скульптурная, чтобы скрывать ее бородой». «Мо, из-за тебя у меня появится комплекс. Как будто у тебя его еще нет». Мы с Уклей переглядываемся с одинаково веселым выражением лиц, слушая пререкание парочки. Он наклоняется ко мне, и я повторяю за ним, пока между нами почти не остается места. Что скажешь, если мы закончим завтрак, а потом ты позволишь мне отвести тебя кое-куда, произносит он низким и хриплым голосом. Это возбуждает мое любопытство. Это будет секрет, поэтому мы шепчемся. «А вот ты не та девушка, которую держат в секрете. Я просто подумал что ты не захочешь, чтобы Морган заставляла тебя ехать со мной, если она услышит, как я спрашиваю». Я чувствую, как теплеют щеки, и не могу остановить румянец. Этот парень продолжает находить каждый из моих стереотипов насчет хоккеистов и разбивает их голыми руками. «Я это ценю», — признаю я. Он улыбается. «Моим единственным планом было валяться овощем в кровати, но если у тебя есть идея получше, я согласна». Его глаза озорно блестят. «Вызов принят».